глава третья. «ПВО», — возбужденно говорила Инна, — «ракетами, на пределе досягаемости, чтобы неожиданно, а потом он туда. И тогда эти, по призыву в армию затащенные, от одного взрыва побегут, а потом ты высадишь меня вот здесь, и я всех девчонок выведу». С момента, как Данька угнал корабль и подобрал Инну за городом в условленном месте, ее буквально трясло от возбуждения. Впрочем, ничего неправильного она не советовала а ее слова и действия соответствовали выработанному ими вместе с Девоисточник и плану. Вторым сюрпризом оказалась Ирха. Ерранка ждала корабль вместе с сынной, объяснив Даньке, что, по мнению воды, в процессе эвакуации из приюта с последующим бегством с планеты на то, чтобы отдельно откуда-то забирать ее, Ирху, может просто не оказаться времени. Данька пожал плечами и попросил Ерранку на протяжении всей операции не высовываться с корабля. Когда девушки поднялись на борт, и они полюбовались действиями Девы источников в караулке пути истинного, эфир заполнили тревожные сообщения. Сдерживавший страх командиры и всерьез перепуганные связисты передавали открытым текстом прорыв трубопровода. Вода буквально разорвала насосную станцию. Мне никто не поверит, что тут... Авария на дамбе. Диверсия на гидроэлектростанции. Плотина рухнула. И еще, и снова, и опять. В радиусе многих километров от Сайнтауна, везде, где дислоцировались орденские или армейские части, реки вздувались, сметая мосты и перекрывая дороги, водозаборные и водоотводные сооружения за минуту превращались в ошметки металла и пластика. не ослабевающая гроза терзала станции связи, спекая разрядами молнии антенны передатчиков и обрывая шквальным ветром провода. Словом, было ясно что Дева Источника взялась за дело всерьез. Что бы ни начало происходить в приюте, а с военной точки зрения в настоящей крепости под помпезным названием «Путь истины так вот, что бы ни случилось, мало кто сможет прийти его защитникам на помощь. Вода нашла занятие всем. О том, что в идущий к приюту корабль может попасть молния молнии, Данька не думал. Он уже убедился. Дева Источника держит свои обещания. И теперь просто верил. Верил он и в то, что к расчетному времени вода выведет из строя локатор системы противовоздушной обороны пути истинного. Проверить будет просто. Когда корабль выйдет, как назвала это Инна, на предел досягаемости ракет, состряпанные Инной на скорую руку фальшивые позывные, скорее всего, уже не помогут. И тогда ПВО либо даст по кораблю залп, и дальше, как повезет, либо будет спать и видеть сны. Одно из двух, как говорится. Все трое молчали, когда корабль выходил на расчетную точку, однако никто не попытался их подбить. Данька тут же запустил ракеты, и внизу с неслышным внутри корабля грохотом вспухли черные с огненными прожилками шапки взрывов, а компьютер бесстрастно отметил уничтожение башен с противовоздушными турелями. Когда малый крейсер подавил огневые точки на территории пути истинного, Данька вывел на дисплей примерную карту помещений приюта полученную в результате сканирования здания датчиками корабля. Тюремный блок вот здесь. Дева источника либо уже там, либо направляется туда, от этой проходной. Значит, надо войти через крышу здесь, потом по другому коридору добраться в тюремный блок и отсечь второй выход из него, чтобы туда не могло подойти подкрепление. Или чтобы через него не могли вывести особо ценных заключенных. Данька взглянул на Инну, а потом с немым вопросом посмотрел на Яранку. Я смогу управлять кораблем. Ирха усмехнулась, обнажив острые зубки. И если что, дать залп на поражение тоже смогу. Хорошо, мы спрыгнем на этой крыше. Его до сих пор испачканный засохшей кровью палец скнул в монитор. Иди на средней высоте над приютом, слушай эфир, контролируй периметр и готовься нас забрать. Либо на этой посадочной площадке, либо вот тут, во внутреннем дворике с садом. А теперь угони солдату проходной. — Залп по парку и накидай дымовух. Армейские служат орденскими из-под палки. Им хватит, чтобы не соваться. Все поняла? — Ага. Он щелкнул пряжка ремня безопасности и поднялся с пилотского кресла. — Здесь есть оружие? — спросила Инна. Данька морщась прошел к кают-компании и откатил дверь в сторону. — Извини, убраться после вечеринки не успел. Из открывшейся двери вырвалась душная волна запаха крови и горелой вони, запаха смерти. Инна заглянула внутрь, а потом перевела расширившиеся глаза на Даньку. Тот взмахом руки отмел все возможные вопросы. «Хватай оружие! Быстрее!» Уже спрыгивая на крышу приюта, Данька снова упомянул добрым словом диверс-доспех. Но чего нет, того нет. Целых силовых доспехов на трупах орденских вояк кают-компании не нашлось. А собирать пару комплектов из неповрежденных элементов брони, и тем более отлаживать их, не было времени. Так что бежали они с Инной, по намоченному начинающимся дождем блестящему пластику крыши, в чем были. Из оружия взяли пару десантных бластеров, да за спиной у Даньки болтался на ремне портативный гранатомет. Сейчас быстрота была важней защиты или огневой мощи. Когда он срезал замок люка, и они принялись спускаться вниз, стало ясно, что вызванная атакой с воздуха паника уже захлестнула путь истины. Где-то этажом ниже перекликались встревоженные голоса, слышался топот ног.